Глава четвертая. Вечер на ферме. Что может больше обрадовать сердце путника, чем зрелище очага на большой ферме в час вечерней трапезы, особенно зимой? Что может больше сказать сердцу о покое и достатке сельской жизни? Ответом на наши риторические вопросы могла бы послужить кухня фермы Букеваль, в этот январский вечер. Ее огромный камин, высотой в шесть футов и шириной в восемь, походил на большие каменные ворота, распахнутые на пылающие горнила. В почерневшей зале очага пылал настоящий костер из дубовых и буковых поленьев. Этот огромный костер согревал и освещал все уголки кухни, Так что свет лампы, подвешенной к средней потолочной балке, в общем-то был ни к чему. Большие котлы и кастрюли из красной меди, расставленные на полках, сверкали чистотой. Старинный кувшин из того же металла сиял, как пылающее зеркало, рядом с квашней из орехового дерева, от которой исходил аппетитный запах свежего хлеба. Длинный массивный стол, накрытый необычайно чистой скатертью грубого полотна, занимал всю середину кухни. Место каждого отмечали его фаянсовые тарелки, коричневые снаружи и белоснежные внутри, а также его приборы из простого металла, начищенные и блестевшие, словно серебро. Посередине стола, Большая супница с овощной похлебкой дымилась, как кратер вулкана, застилая ароматным паром огромное блюдо тушеной капусты с ветчиной и такое же, не менее внушительное блюдо бараньего рагу с картошкой. И, наконец, целая четверть жареного теленка с двумя зимними салатами, обрамленная двумя корзинами с яблоками и сырами двух сортов, Завершали симметрию изобилие этого ужина. Три или четыре кувшина с искрящимся сидром и столько же круглых хлебов, каждой величиной смельничной жорнов, были выставлены для работников фермы. Старая почти беззубая собака из породы черных грифонов, почетной старейшина всего собачьего рода фермы, получила. За свой возраст и былые заслуги право оставаться в доме, в уголке возле камина. Незаметно и скромно, пользуясь своей привилегией, она лежала, положив морду на вытянутые лапы. И внимательно следила за разными кулинарными приготовлениями, которые предшествовали ужину. Эта почтенная псина откликалась на несколько букалическую кричку лисандр возможно такая повседневная трапеза на ферме при всей ее незатейливости показалась бы слишком роскошной однако госпожа Жорж, верно следуя в этом советам рудольфа как могла скрашивала участь своих работников набранных среди самых честных и трудолюбивых крестьян округи Им щедро платили, и судьба их считалась завидной и счастливой, поэтому каждый хороший земледелец мечтал попасть на ферму Букеваль. А их невинное честолюбие, в свою очередь, помогало хозяевам, у которых они работали, потому что поступить на освободившееся на ферме место можно было только с наилучшей рекомендацией. Таким образом, Рудольф, создавал в очень маленьком масштабе своего рода образцовую ферму, предназначенную не только для улучшения породы скота и сельскохозяйственных методов, но прежде всего для улучшения людей. И он достигал своей цели, заставляя людей быть активнее, изобретательнее и честнее. Закончив все приготовления к ужину и поставив на стол чашу старого вина на десерт, Кухарка фермы позвонила в колокол. На этот радостный призыв все работники фермы, слуги, коровницы и птичницы, числом в 10-15 человек, весело поспешили в кухню. У мужчин был открытый мужественный вид. Женщины отличались здоровьем и привлекательностью, девушки резвостью и весельем. Все были в хорошем настроении. Их простые добродушные лица дышали спокойствием и удовлетворенностью. С наивным вожделением готовились они воздать честь этим яствам, справедливо заслуженным, за день неустанных трудов. Во главе стола сел старый работник с седыми волосами, с честным лицом, открытым и смелым взглядом и слегка насмешливым ртом. Типичный крестьянин, здравомыслящий, скрытный и прямой, решительный и прозорливый, деревенский хитрец, в котором издали ощущалась старая гальская закваска. Дядюшка Шатлен, так звали этого патриарха, с детства не покидал этой фермы и сейчас был главным над всеми работниками. Когда Родольф купил ферму, Ему справедливо рекомендовали старого слугу. Он оставил его у себя и поручил под началом госпожи Жорж надзирать за сельскохозяйственными рабочими. Дядюшка Шатлен пользовался у работников фермы высоким уважением благодаря своему возрасту, знаниям и опыту. Все крестьяне уселись на свои места. Громко прочитав застольную молитву, дядюшка Шатлен по древнему святому обычаю перекрестил один из хлебов кончиком своего ножа и отрезал ломоть, который считался ломтем Богородицы или хлебом для бедняка. Затем он налил стакан вина, тоже перекрестил его и все поставил на тарелку, которую благоговейно поместили на середине стола. В этот момент сторожевые пцы разразились громким лаем. Старый Лисандр ответил им глухим рычанием, вздернув верхнюю губу и показывая два еще внушительных клыка. Кто-то идет вдоль ограды двора, сказал дядюшка Шатлян. Едва он произнес эти слова, зазвонил колокольчик у главных ворот. Кто бы это мог быть так поздно? Удивился старый работник. Все наши давно вернулись. «Поди посмотри, Жан Рене. Жан Рене, наверное, самый юный на ферме работник, со вздохом сожаления опустил в тарелку с обжигающим супом свою огромную ложку, на которую дул с такой силой, что ему позавидовал бы сам бог ветра Эол. Встал и вышел из кухни. что давненько уже госпожа Жорж и мадемуазель Мария не приходили к нам во время ужина посидеть в уголке у огня», — заметил дядюшка Шатлен. Я голоден, как волк, но без них мне не очень хочется есть. Госпожа Жорж поднялась в комнату мадемуазель Марии, потому что, проводив господина Кюре, мадемуазель почувствовала себя нехорошо и легла пораньше, объяснила Кладина, та самая крепко сбитая крестьянка, которая проводила пивунью от дома священника и тем самым разрушила зловещие замыслы сычихи. «Надеюсь, наша добрая мадемуазель Мария не занемогла?» С надеждой и беспокойством спросил старый крестьянин. «Нет-нет, слава тебе, Господи, дядюшка Шатлен. Госпожа Жорж сказала, что это пустяки», — ответила Кладина. «Иначе госпожа Жорж послала бы в Париж за господином Давидом, тем самым черным доктором, который уже лечил мадемуазель, когда она в самом деле болела. И все равно не могу я понять». Доктор и вдруг чернокожий. Если бы я захворала, я бы ему ни за что не доверилась. Другое дело белый врач. Пожалуйста, он все-таки христианин. Разве доктор Давид не вылечил мадемуазель Марию, которая первое время угасала на глазах? Да, дядюшка Шатлен вылечил. Так в чем же дело? Да, дядюшка Шатлен. Но подумайте сами, черный доктор. «Совсем черный!» «Послушай, дочка, какой масти корова Мюзетта?» «Она белая, дядюшка Шатлен, белая, как лебедушка, и к тому же такая дойная, что за нее можно не краснеть. А твоя корова Розетта черная, как ворон, и тоже дает вдоволь молока. Надо ко всем быть справедливой. А молоко твоей черной коровы...» — Какого оно цвета? — Ну, конечно, белое, дядюшка Шатлен. Это же понятно, белое, как снег. — Такое же белое, как у Мюзетты? — Да, дядюшка Шатлен. — Хотя сама Розетта совсем черная. — Да, хотя Розетта черная. — Но при чем здесь молоко? Коровы могут быть какие угодно, черные, рыжие или белые. — Значит, разницы никакой. — Совсем никакой, дядюшка Шатлен. — Так вот, скажи мне, дочка, почему черный доктор должен быть хуже белого? Прав не знаю, дядюшка Шотлен. Наверное, из-за цвета кожи, — ответила молодая крестьянка в глубоком смущении. Но если уж черная розетта дает такое же хорошее молоко, как белая мюзетта, значит, дело не в масть. Эти... Физиогномические рассуждения кладины о различиях белой расы и черной были прерваны возвращением Жана Рене, который дул себе на озябшие пальцы с такой же силой, как перед этим дул на горячий суп. «У, какое холодище! Какая холодная ночь! Морозит так, что земля трескается!» — проговорил он, входя. «В такую ночь лучше быть в доме, чем на дворе. Ну и холодище!» Когда заморозки начинаются с восточным ветром, холода будут долгие и жестокие. Ты должен это знать, мой мальчик. — Но кто там звонил? — спросил старейшина работников. А несчастный слепой и мальчишка, который его водит, дядюшка Шатлен.